Ковы молча шагал, пока они не очутились в чаще. Два лагерных костра оказались всего лишь двумя светляками, сияющими в подлеске. Наконец профессор остановился, глубоко затягиваясь из трубки. «Зачем вы привели меня сюда?» Ковы щелкнул фонариком, нато гляделся. Они стояли на небольшой прогалине, где росло лишь несколько деревьев, Низкие хлебные деревца, фиги, апельсины. Подросты, кустарник здесь были необычно густыми, полностью устилая почву. Внезапно Над понял, куда попал. В тот самый заброшенный сад. Он даже заметил пару бамбуковых кольев с подгоревшей верхушкой, воткнутых между растениями. Обыкновенно эти факелы заполнялись ток-ток-порошком и поджигались во время сбора урожая в качестве дымной завесы от кровососов. Несомненно, здесь некогда потрудились индейцы. Натан раньше видел такие делянки во время своих амазонских странствий, но сейчас ночью рядом с одичавшими и заросшими грядками ему начало казаться, будто лес полон призраков – Он почти ощущал на себе взгляды умерших индейцев. «За нами следят», — произнес Ковы, Над вздрогнул. «О чем вы?» Ковы провел НАТО по саду. Он поднес фонарь к дереву маракуи и нагнул одну из ветвей. «Видишь? Ягоды сорваны». Ковы повернулся. «Пожалуй, в то самое время, когда мы чалили лодки». Некоторые плодоножки еще влажные от сока. И вы это заметили? Я еще раньше догадывался, — ответил Ковы. Два дня назад я пошел собирать фрукты перед отплытием и заметил, что кто-то побывал там, где я проходил накануне вечером. Несколько веток сломано, дерево свиной сливы наполовину обобрано. «Это могли сделать лесные звери во время ночной кормежки?» Коу выкивнул. «Сначала я тоже так подумал, и потому не стал рассказывать. Следов не было, как и других мало-мальски весомых улик. Однако регулярность, с которой случались ночные набеги, убедила меня в обратном. Кто-то нас выслеживает». «Кто?» «Скорее всего, индейцы». Здесь их территория. Они бы сумели проследить, оставаясь невидимыми. «Я-но-мамо», — наверное, согласился Коуве. Впрочем, Нат ловил сомнение в голосе профессора. «А кто же еще?» Коуве прищурился. «Не знаю. Больше всего меня удивляет, что они не слишком осторожничали. Настоящий лазучик никогда не выдаст себя...» Индейцу было бы зазорно так наследить. Вам так кажется, потому что вы тоже индейец. Ни один белый не различил бы этих следов, даже армейский рейнджер. Может быть. В голосе Кова все еще звучало сомнение. Надо предупредить капитана Ваксмана. Я не случайно выбрал для начала тебя. Надо ли? Вот в чем вопрос. Что вы хотите сказать? Если это индейцы, прочесыванием леса делу не поможешь. Они или кто другой на их месте просто исчезнут. Если мы хотим вступить с ними в контакт, думаю, лучше позволить им прийти к нам самим. Пусть привыкнут к нашим странностям. Пусть первый шаг будет с их стороны, а не наоборот. Сначала Над порывался оспорить тактику излишней предосторожности профессора. Ему не терпелось продолжить путь, после стольких лет найти разгадку тайны исчезновения отца. Ожидание вставало ему поперек горла. Скоро начнутся дожди и смоют последнюю надежду найти пути Джеральда Кларка. Опять же, в царстве Амазонки приходилось играть по ее правилам, о чем напомнила недавняя атака Каймана. Метание, борьба лишь приближали поражение, Плыть по течению представлялось наилучшим рецептом выживания. «Думаю, лучше переждать пару дней», — добавил Коувы. «Прежде всего убедиться, что я прав. Может быть, прав как раз ты. Может, это всего лишь зверье. Но если прав я, то хотелось бы дать местным возможность выйти по собственной воле, а не распугивать или тащить сюда на прицеле. Так мы точно от них ничего не добьемся. Наконец Над признал правоту профессора, но с оговоркой. «Даем им не больше двух дней, потом рассказываем остальным». Коува кивнул и выключил фонарик. «Пора бы и нам на покой». Они быстро вернулись к неярким огням лагеря. Над переваривал сделанные шаманом выводы и намеки — Он вспомнил, как тот прищурился, высказав сомнения насчет их таинственных гостей кто еще мог там быть, кроме индейцев. Добравшись до места, Над застал бодрствующими лишь немногих. Остальные разошлись по гамакам. Несколько солдат патрулировали периметр лагеря. Коове пожелал ему спокойной ночи и побрел к своему гамаку, затянутому москитной сеткой. Снимая ботинки, Нату слышал сонное бормотание Фрэнка Убрайена, лежащего по соседству. «После такого дня всем им должны будут сниться кошмары», — подумалась Нату. Он забрался к себе и положил руку на глаза — закрываясь от света костра. Амазонку не перебороть, как бы того ни хотелось. У нее свои пути и свои жертвы. Остается лишь молиться, чтобы ты не стал следующей. Через час-другой таких размышлений Ната сморил сон, оставив напоследок с одной единственной мыслью — «Кто на этот раз?» Капрал Джим Д. Мартини час от часа утверждался в своей ненависти к джунглям. После четырех дней речной переправы ему все противило. Вечно сырой воздух, слепни, мошка, Несмолкающий птичий гомон и обезьяньи вопли. Вдобавок, что еще мерзительней, Повсюду начала расти плесень, На одежде, гамаках, ранцах — Его амуниция провоняла насквозь, точно старый носок, который на месяц оставили в раздевалке, а прошло-то всего несколько дней. Он держал вахту, стоя в леске рядом с отхожим местом, спиной к дереву, с винтовкой в руках. Ему в напарнике отрядили Йоргенсена, который как раз отлучился по нужде. Их разделяло всего несколько ярдов. Было слышно, как Йоргенсен, насвистывая, расстегнул брюки. «Приспичило ему», — проворчал демартини Мартини. Напарник услышал. «Это все вода чертова! Не засиживайся там!» Де Мартини вытряхнул сигарету, задумавшись о судьбе Родни Грейвза. Сам-то он был тогда в первой лодке с гражданскими. Однако хорошо разглядел, как огромный кайман взвился в воздух и хватил их товарища прямо с моторки. Его передернуло. Немало смертей повидал он на своем веку. В перестрелках, после крушения вертолетов, лодочных пробоин, но все это было ничто в сравнении с сегодняшним кошмаром наяву. Озираясь, он мысленно клял Йоргенсена — «Долго он там еще?» Де Мартини глубоко затянулся. Нашел чем руки занять, придурок. Хотя его можно понять. Две женщины в лагере вносили определенный дискомфорт. После разбивки лагеря он сам тайком подглядел за азиаткой, когда та вылезала из куртки. Тонкая блузка промокла насквозь и заманчиво льнула к двум маленьким грудкам. Капрал отогнал эти мысли, затоптал окурок и выпрямился. Единственным источником света во тьме был его фонарик, примотанный к дулу винтовки. Де Мартини направил его вперед, в сторону кромки воды. Далеко в чаще за линией датчиков движения мелькали и перемигивались огоньки поменьше, светлячки. Капрал вырос на пустынном калифорнийском юге и никогда их не встречал. Мерцание жучков завораживало, уводя все дальше за линию патруля. Тем временем джунгли вокруг шумно вздыхали, шелестя листвой, толстые сучья поскрипывали, словно стариковские суставы. Лес казался неким живым существом, поглотившим все пришлое без остатка.